Капитан пришел не один. Его сопровождал милиционер в форме. Войдя и оглядевшись, они, к нашей неописуемой радости, начали самый настоящий тщательный обыск, ну точно такой, каким он обычно предстаёт в детективах. Начали они с первого о двери шкафа со скизами. От предложенной нами помощи они имели глупость отказаться, не отдавая, по-видимому, себе отчета в том, что их ждет работа, по сравнению с которой подвиги Геракла ничто. В каждом из плоских ящиков лежало около двух десятков туго свернутых рулонов метровой длины. В каждом рулоне находилось не менее двух десятков эскизов и чертежей разных форматов и разной степени сохранности. Иногда очень ветких и разорванных, с которыми тем не менее исследовал очень бережно обращаться, ибо это были служебные документы. Разворачивание чуть ли не каждого из них сопровождалось нашим нервным восклицанием «Осторожно!» Сержант, в обязанности которого входило разворачивать и сворачивать рулоны, наверняка проклял все на свете. У него явно тряслись руки, черти же вываливались на пол. Сворачивал он их кривой, наконец взмолился гражданин капитан, может все-таки не знаю, чем руководствовался капитан, испытал ли он прилив жалости или пришел к выводу, что Предоставленный сам себе сержант провозился до конца века, но он бросил на нас неуверенный взгляд.、И、я не упустил возможности использовать обстоятельства. Па новы, независимо от того, что вы ищете, просмотренная вами территория уже не представляет опасности такой. Тогда, может, вы будете себе искать дальше, а мы за вами будем аккуратно сворачивать наши чертежи. Они ведь нам для работы нужны. Посомневавшись, капитан принял предложенную помощь, но доверие оказал лишь мне и Янеку. Думаю, только из тех соображений, что мы ближе всех сидели как к следуемому шкафу, да и не хотелось капитану, чтобы на подозреваемой местности толклось слишком много народу. Впрочем, и к нам он относился с недоверием, не спуская ни на минуту глаз. В обыске он почти не пользовался глазами, запускал руку в шкаф, не глядя. после того, как сержант освобождал ящики от рулонов. Из этого я сделала вывод, что ищут они довольно крупный предмет. Покончив с ящиками шкафов, милиция решила поискать на шкафах. Нам самим было интересно, что они там найдут, потому что туда мы не заглядывали целую вечность. Начал сержант с того, что опрометчиво потянул за какой-то торчащий предмет, и прежде чем мы успели ему крикнуть «Осторожно!», На голову бедолаге свалился старый гипсовый макет одного из проектируемых микрорайонов, а вслед за ним куча запыленных оттисков уже ненужного типового проекта. Учитя горький опыт сержанта, капитан с непроницаемым выражением лица влез на табуретку, с нее на один из выдвинутых ящиков и, собственно, наручно принялся копаться в куче хлама, лежащего на шкафу. Когда он вслес обшлагая его пиджака, выглядел так будто капитан чистил очень запущенный хлеб, и похоже другого результата поиски на шкафу не дали. Обуск должна признать, производился тщательно. Покончив со шкафами, капитан принялся за наши столы, начал с меня. Будьте любезны продемонстрировать ящики своего стола, сказал он мне. Я продемонстрировала не только охотно, но и с радостью. Пусть ищут. Ящики — это пустяки. Дело в том, что основное свое имущество я держала под столом. Там я уже давно приколола большие листы использованного брестоля, и в этом тайнике хранила много полезных вещей. Нет-нет, я не скрывала от следствия свой тайник, с готовностью выставив на обозрение капитану всю эту кучу мусора. И представьте... Он, наконец, что-то нашел. Совершенно проигнорировав такие интересные предметы, как цепочка от настольной лампы, поигральные карты, бутылочные пробки, он ухватился за невзрачный кусок тряпки, которым я вытирала перо от туши, да еще скомканый обрывок туалетной бумаги. Вышеупомянутые сокровища были аккуратно уложены в конверт, на котором капитан что-то написал, что именно я не разглядела, как не старалась. Затем сотрудники милиции подошли к столу Лешика, который, сидя за столом Витольда, все еще ел свою рыбу. Чей это стол? Мой. Лешик обо что-то торопливо вытир руки и губы и поспешил к следователю. Вы желаете посмотреть? Извольте. Он выдвинул ящик своего стола, и тут в первый раз на непроницаемом до сих пор лице следователя проявились эмоции. Содержимое ящиков Лешика не только для него могло показаться неожиданным. Дно ящика покрывал слой уже давно прогорклого сливочного масла с налипшими на него огрызками окаменевшей колбасы, засохшими кусками булки, скомканной фольгой из подплавленных сырков и еще какими-то предметами, которые из-за давности лет идентифицировать не представлялось возможным. Поэтому лунному пейзажу беззаботно перекатывалась пустая банка со стадками горчицы. Лешек спокойно и благожелательно демонстрировал представителям властей свой ящик, но в виде реакции у следователя считал себя обязанным дать пояснения. Запасы на черный причерный день. Перед получкой мы как правило несколько стеснены в средствах. Капитан пристально посмотрел на него и двинулся дальше. У Янка был изъят обрывок старого носка, совсем затвердевший от тушы. а у Януша воротник от рубашки Казимежа, тоже служивший для вытирания перьев от туши. Казимеж своим гардеробом обслуживал как минимум полмастерской. Когда из ящика стола Витольда извлекли манжеты Казимежа и тоже поместили в конверт, я не выдержала и громко выразила протест. «Все отбирать нельзя, ведь это же наше орудие труда. Теперь нам нечем вытирать наши перья, а становится производственный процесс». — Ваши орудия труда будут вам возвращены, — холодно парировал капитан на полном серьезе. Сотрудники милиции прочесали нашу комнату вдоль и поперек, раскрошили на мелкие кусочки большой шар из пластилина, который шел у Янока на изготовление макетов, разобрали радиоприемник и заглянули внутрь, внимательно ознакомились с содержимым мусорной корзиной и, наконец, покинули комнату, выйдя на балкон. Вот когда Янока оживился. До сих пор мы все сидели спокойно, доброжелательно, с интересом наблюдая за действиями следственных властей и воздерживались от комментариев. Балкон заставил взволноваться не только Янока. — Ведь они откроют наш вазон, — высказал Янок общую мысль. — Это надо видеть. Сорвавшись с места и подталкивая друг друга, мы столпились с балконной двери, выставив головы наружу. Украшением сомнительным нашего балкона с давних пор служила отбита египетская ваза необъятных размеров. Мы же использовали ее как сосуд для химических опытов. Уже в течение нескольких месяцев мы бросали в нее всевозможные вещи, с интересом следя за ходом химических реакций и ожидая, что из этого выйдет. Вазу плотно закрывала аккуратно подогнанная древесностружечная плита. Внешне ваза выглядела очень пристойно, а вот внутри внутри чего только не было. Остатки молока, воды из-под цветов, огрызки яблок, гнилые помидоры, окурки, недоеденные остатки всевозможных продуктов в гораздо большем ассортименте, чем в столе у лешек, а кофейное гуще. Всего не перечислишь. Янок как-то специально для опыта принес вареную картошку, а Витольд не пожалел вареный горох, который заготовил для рыбной лобли. Я и сама. Нет, лучше не скажу, что я туда бросила. В общем, Каждый внес свою лепту. Неустанно пополняя содержимое нашего вазона, мы очень надеялись, что в нем, в конце концов, образуется взрывчатая смесь, которая, может, и взорвется. Или произойдет еще что-нибудь в том же духе, необыкновенное. Правда, последние несколько недель мы не прикасались к нашему вазону, не хватало мужества приподнять крышку, уж очень давно стоял он на солнце. И вот теперь, затаяв дыханием, мы наблюдали за тем, как сержант милиции протянул руку к плите, закрывающей вазон, осторожно не выдержал лезвий. Милиционер отдернул руку и с удивлением взглянул на нас. Почему? Не обращайте внимания на нашего коллегу, у него нервы. Поспешил исправить положение Януш. Делайте свое дело. Ну, вырвалось у Янека. Сержант с сомнением еще раз взглянул на нас, а потом на невозмутимого капитана. и сразу перестал сомневаться. Приподняв крышку, он заглянул внутрь вазона, а потом взял палку и помешал его содержимое. Ничего лучшего мы и желать не смели. Правда, не взорвалось. Но и без этого эффект был впечатляющим. Жидкость в вазоне вскипела, и пенистая, невообразимо вонючая масса хлынула через край. Даже мы ощутили вонь, что... тоже говорить о несчастном сержанте. Он отшатнулся с криком, что же это такое, и наверняка обратился бы в бегство, если бы не начальство. Суровый взгляд капитана заставил его, заткнув нос, исполнить свой служебный долг. Бедняга снова принялся копаться в вазоне. Понаблюдав за ним с минуту, капитан принял решение, придется вылить. Тут? Да нет, на помойке ничего не поделаешь. Ну, взяли. Прикрыв вазон крышкой, они с трудом поднимались, Приподняли его и стали протискиваться через дверь в комнату. Исполненные самых дурных предчувствий, мы освободили им дорогу. Через балконную дверь с трудом протискивался человек сам по себе. Тут же приходилось еще тащить жуткую тяжесть в чрезвычайно неудобном сосуде. Сначала задом протиснулся сержант. Капитан поддерживал вазон со стороны балкона. Споткнувшись о доску Витольда, сержант, чтобы не выронить вазон, сделал попытку прижать его к груди и зацепился за ручку двери. И вазон выскользнул у него из рук в тот момент, когда капитан ослабил бдительность, протискиваясь сам. Из под обломков гипса по всей комнате шипя расползалась густая, бурая, невообразимо смердящая жидкость. Нет, не такого результата ожидали мы от нашего опыта. За месяцы гниения на балконе помидоры, окурки и многие другие ингредиенты превратились в однородную зловонную массу. Первоначальную форму сохранили только кости от свиной грудинки, стеклянная банка из-под майонеза и какой-то ключ, отлетевший при падении под стол Витольда. Грозным окриком капитан приказал нам не двигаться, а мы и так не двигались, с искренним удовлетворением наблюдать за тем, как сержант с помощью еще одного конца кооптированного к следственной группе милиционера, аккуратно собрали гадость с пола на разложенную рядом старую целлофановую клеенку, подобрав все до последнего котышка. И даже пол вытерли. Пани Глебова наверняка так аккуратно никогда бы не убрала. Наконец милиционеры удалились, унося с собой бесценную клеенку, а мы получили возможность обменяться впечатлениями. В конечном счете Вазон оправдал наши ожидания. «Но не взорвался!» — сожалел Лешик. «Не требуй от него слишком многого!» — укротил его Януш. «И так неплохо получилось!» «А что же они все-таки искали? Как вы думаете?» — спросила я, стараясь не дышать, ибо, несмотря на открытые двери и окно, в комнате было не продохнуть. «Ты же видела!» «Одежку Казимежа! Выходит, он для них самый подозрительный! Вот они и собирают его вещи!» «По всей конторе!» — дополнил Янока Лешик. «По всей конторе!» Выглянув в коридор, обыск, так сказать, на широкую ногу. Нет, серьезно, что они ищут? И в самом деле, в поисках неизвестного предмета предметов следственная группа поставила с ног на голову всю мастерскую. Разведка донесла, что в других отделах тоже старательно изымались все тряпки. Я сидела на своем рабочем месте, но работать не могла. Голова была занята убийством. Взяв чистый лист бумаги, я записала все известные мне сведения о сотрудниках нашей манагатрослевой мастерской и теперь изучая их пытался сделать какой-то вывод. Тадеуш нас шантажировал, это ясно. всех, почти всех. Только двое не попались в его сети: Алисия и Витольд. Остальные же, остальные все как один могли подозреваться в умельстве. В моем списке больше всего компрометирующих сведений числились за Моникой и Каспером. да они, по правде сказать, и без того, представлялись мне наиболее подозрительными. Взять, например, Монику с ее чрезвычайно запутанной личной жизнью. Женщина интересная и темпераментная, она недавно вступила в романтическую связь с молодым, на редкость красивым и тоже чрезвычайно темпераментным представителем одного из наших инвесторов. И вот теперь изо всех сил пытается разорвать эту связь, поскольку неожиданно перед ней замаячила перспективу очень выгодного брака. Кандидат мужья был человеком не только необычайно состоятельным, но и необычайно суровым в своих взглядах на моральный облик будущей супруги. Влюбленный молодой человек не желал покинуть поле боя, да и Монике наверняка тоже нелегко было с ним расстаться. Узнай добродетельный претендент на руку Моники о Юрамани, все? На их браке можно ставить крест? А Моника давно мечтала устроить наконец свою личную жизнь, заполучить богатого, надежного мужа. Вопрос. Насколько столярок был информирован о личной жизни Моники? Каспер был давним и верным обожателем Моники, уж он-то знал обо всех перипетиях личной жизни своего божества. А если он знал еще и о том, что Тадеус шантажировал это божество, что ему стоило прикончить шантажиста, действуя, разумеется, в аффекте, не говоря уже о том, что шантажист угрожал и ему самому. С тихой грустью изучал я перечень ошибок и неудач своих коллег. Были среди них такие, о которых знала только я. Кроме, разумеется, лиц этих ошибки совершивших. Знал ли они Тадеуш? И знали ли они, что он знает? Мне было ничего не известно о взаимоотношениях Тадеуша с Зеноном, с Янеком, со Сбигневым и с Евдигей. Из них больше всех меня интересовал, естественно, Сбышек. В отделе я сидела одна, денёженька, ибо трое моих соседей по комнате вышли. И вот как по заказу ко мне заглянул Стефан. Из всех сотрудников мастерской он был ближе всех к Сбигневу. Я была обрадовалась возможности порасспросить его, но он сходу напустился на меня, чтоб вам вечно в воду гореть за эту идиотскую выдумку Стадеушем. Неужели не могла пани придушить кого-нибудь другого? Что мне теперь делать? Придется тачку продать. Минутку, пан Стефан, не все сразу. Успокойтесь. Не угодно ли сигарету? Присядьте, пожалуйста, и расскажите, почему вы отдалживали ему деньги? Стефан придвинул себе стул, что-то ворчал, похлопал по карманам в поисках спичек, закурил, сел и гневно посмотрел на меня. Почему я отдалживал тогда ужу деньги, чтобы он оставил меня в покое? Вы представляете, что было бы, если бы он рассказал моей старухе об этой проклятой вейске? Она и так зудит, а тут и вовсе жжела бы меня со свету. А я человек не молодой, у меня печень пошаливает, мне покой нужен. А этот ваш Тадеуш такого мерзнаться поискать? Как только его земля носила, вы думаете, он только в меня цепился? И как бы не так, и в Каспера, и во Владию, и в Кайта, как чтоб вы знали, и в Сбышика. Я так и подскочила на стул. Что вы говорите? И в Сбышика тоже? И в него, и в него? Сразу упало настроение. До сих пор я тайно надеялась, что в Сбышика миновала чаша сия, выходят не миновала. — А Збышика он на что поймал? — сдавленным голосом спросила я. — Не знаете? — понятия не имею, попыхивая сигареты, — ответил Стефан, незамечая моего волнения. — Вы Збышика знаете? — Слово из него не вытянешь. Один только раз, правда, проговорился, что у него большие неприятности, но не лично его, черт побери. Этого мне было достаточно. От тайной любви Збышика я знала не хуже самого Збышика. Оправдались мои самые худшие опасения. И так тяжело стало на сердце. Больше расспрашивать Стефана не было необходимости. Мы сидели и курили в мрачном молчании. Нарушила его народная власть, срочно вызвав меня на ковер. По дороге в конференц-зал я отметила многочисленные признаки явной анархии, воцарившейся в нашей конторе. В углу у зеркала о чем-то яростно спорили Зенон и Казимеш. В средней комнате играли в бридж Алиция, Анжи, Марок и Януш. Рышард продолжал спать сном праведника, пользуясь возможностью, а Анка угрюма сидела над книгой, глядя на страницы невидящими глазами. В техническом отделе лешек Ярослав и Кайтек играли в спички. В кабинете начальства и в конференц-зале ввелся допрос сотрудников. У двери конференц-зала теперь сидел на табуретке вооруженный милиционер в форме, что сразу придало недостающую нашей конторе солидность. Он же сообщил мне, что меня ждут не в обверенном ему объекте, а в кабинете Зенона. Я пошла туда. Трое мужчин, занявших кабинет, мне очень напоминали гонщих, взявших след. Я сразу ощутила нервную, накаленную атмосферу, царящую в этой комнате, и не только потому, что накурено было в ней, как на вокзале. У прокурора глаза прямо-таки горели, отчего он стал еще красивее. — Решили побеседовать с автором представления, — и хидно начал капитан, — Надеюсь, вы не откажетесь сообщить нам кое какую необходимую информацию. Возможно, и сообщу, ответила я. В свою очередь, надеюсь, я от вас узнать кое-что. Сами понимаете, меня как автора очень интересует, чем же кончится представление. И все-таки уверен, мы в этом заинтересованы больше. А для начала будьте любезны ответить на один вопрос: что было в той посуде не на вашем балконе? Я дала исчерпывающий ответ, вызвавший отвращение на лицах служителей. Меня же... Проклятый вазон сразу сбил с толку, заставил забыться о предварительно продуманной тактике. Черт с ней моей судьбой! Сейчас главное позаботиться о не в чем не повинных коллегах, влупших из-за меня в глупейшую историю. В конце концов я до сих пор не была под судом и следствием. Характеристику у меня что надо, большой срок мне не дадут. Капитан уже задавал мне следующий вопрос, но я невежливо его перебила. Постойте, для начала давайте я вам кое-что скажу. Извольте, по нове. Торжественно начала я. Прежде всего довожу до вашего осведомления, что я твердо верю народной власти. Наверняка вами уже установлено, что в течение часа, когда совершено убийство, я с места не двигалась. Значит, столярка прикончила не я. Разумеется, вы вправе думать, что у меня был сообщник и это дело его рук, а я лишь задумала убийство и руководила всей операцией. Думать так вы вправе, но, как люди неглупые, наверняка не думайте, ибо я тоже не дура и не стала бы трубить на всю мастерскую о замышляемом убийстве. Более того, могу привести очень веское доказательство моей невиновности, но предварительно мне бы хотелось заключить с вами соглашение. Нет, не то я говорю. Какое соглашение? Сначала надо доказать свою непричастность. Закрыв глаза, головой вперед я ринулась в пропасть». По возможности кратко и убедительно выложила я перед следственными властями причины, в силу которых лично я желала стадеушу долгой и счастливой жизни. Призналась чисто сердечно, что в сообществе стадеушем провернула махинацию с нашей кассой взаимопомощи, короче совершила финансовое преступление. Подала заявление, что покупаю крупную вещь и под этим предлогом получила в кассе крупную сумму. Вещи не купила, да и суммы, по правде сказать, не взяла. В чем же заключалась махинация? Мне нужны были деньги, а у Тадеуша в магазине знакомство. Он взял подложную справку, что я купила крупную вещь, но мне и выдали деньги. — Так выдали или нет? — Выдали, но я их тут же одолжила Тадеушу. — Давайте по порядку. Зачем вы пошли на обман кассы? — Очень нужны были деньги, хоть в петлю. А из каких соображений Тадеуш взялся вам помогать? Я обещала дать ему в долг из взятых денег полтора куска, и он с радостью взялся мне помогать. А мне хоть в петлю об этом вы уже говорили, да? В общем, Тадеуш обвёл меня вокруг пальца. Значит, вы все-таки взяли в кассе деньги и тут же отдала их Тадеушу полтора куска, как вы выразились? Да нет, все пять тысяч. Непонятно. Вам хоть в петлю, а вы вместо обещанных сообщнику «Полутора тысяч отдаете пять? А что было делать?» «Он оказал мне большую любезность, пошел на риск. Надо же было отблагодарить человека, пригласить в ресторан. Так я водки не пью. Проценты он бы с меня не взял, так что это был единственный выход». «Ну, у женщины всегда найдется еще один выход», — на сей раз съехидничал прокурор. «Верно парировала я, но только если бы на месте Тадеуша были бы, например, вы». Капитан вдруг закашлялся и отвернулся. А в голубых глазах прокурора опять промелькнуло что-то очень знакомое. Ну вот, пановиц, теперь вы все знаете, я могу перейти к своему предложению. Если вы в состоянии поверить, что убило не я, в состоянии оказать мне немного доверия, то давайте заключим пакт о сотрудничестве. Уверяю вас, я очень вам прикажусь. Мне известно множество таких вещей, о которых вам во век не узнать, как бы умно вы ни вели следствие. Если вы ко мне будете относиться с подозрением, то я вынуждена буду считать вас врагами, а если наоборот, то и я наоборот. Сотрудничество полезнее следствию, чем война. Согласны? Вы и представить себе не можете, как важно для меня скорее выявить убийцу по некоторым причинам. В общем, речь я произнесла проникновенную и замолкла, ожидая ответа. У меня и в самом деле были очень важные причины подключиться к расследованию. Трое мужчин переглянулись, и капитан кивнул головой ввыправы. С нескольких человек, в том числе и с вас, мы можем снять подозрения. В конце концов, чудес не бывает, а убийце понадобилось некоторое время. Мы согласны оказать вам доверие и сотрудничать с вами. Но、ну, слава богу, спрашивайте. Прежде чем мы перейдем к нашей доверительной беседе, требуется выяснить еще одно обстоятельство. На доверительную беседу мы вскоре вас позвовем, а пока будьте добры, покажите свой носовой платок. На носовой платок удивилась я. У меня нет его? Как нет? Ни одного носового платка нет. Ни одного я постоянно забываю их. Вот и сегодня не взяла с собой. Но если очень нужно, могу съездить домой и привести. Нет, спасибо, не нужно. Но вы совершенно уверены, что его у вас сейчас нет? Слово даю. Как же можно обходиться без платка? Неодобрительно спросил прокурор. А если у вас насморк? Или вдруг вы заплакали? Я уже не помню, когда у меня последний раз был насморк. Лет десять назад не меньше. А плакать так я вообще не плачу. Женщины ведь чаще всего плачут из-за любимого мужчины, а у меня его нет, значит нет причин плакать. Что же вы с ним сделали? Заинтересовался прокурор. Вы спрашиваете как прокурор или как частное лицо? Ух, нет, извините, это я так как частное лицо. Снимай вопрос. Ну почему же? Могу ответить. Мне не жалко. Он оставил меня с носом. — Вернемся к носовым платкам, — подхватил капитан. — Вы утверждаете, что у вас его нет. Очень-очень жаль. В таком случае пройдите, пожалуйста, туда. И я прошла в конференц-зал, где уже застала Янока и Анжия. — Вас тоже спрашивали насчет носовых платков? — спросила я. Анжия пожаловалась. У меня было два, и я вынужден был им оба отдать. — А мой был немного несвежий. Я им утром почистил ботинки. У них какая-то мания насчет тряпок. Халаты наши тоже забрали. Тут к нам присоединилась Алиция, а сразу следом за ней Марек и Януш. Их четверка бриджистов опять оказалась в сборе. Алиция упрекнула партнеров. — Эх вы, не догадались карты прихватить. Как это не догадались? Очень даже догадались. Вот в этом кармане твои, а это твои, Диджианджи. — Кто назвал бубны? Нисколько не огорченная потеря носовых платков, теплая компания уселась за маленький столик секретаршей, как ни в чем не бывало, продолжила игру. Из сказанного выше не стоит делать вывод о том, что в нашей проектной мастерской широкого профиля работают какие-то особенно чёрствые сердцем и равнодушные люди. Это, конечно, не так. Случись с кем-нибудь из них подобное несчастье при других обстоятельствах и в другом месте, его и вас приняли бы иначе. Тут же на рабочем месте в привычной обстановке, где нам сообща приходилось уже выносить не один удар судьбы. Оно и воспринято было соответственно. Еще один удар, ничего, сообща выдержим. Первоначальный шок, который мы все испытали при известии о гибели Сталярека, объяснялся неожиданностью и тем обстоятельством, что с такой точностью сбылось мое предсказание о нечувством горя. Тем более, что тогда уж Сталярека не очень-то любили в коллективе. Я уже упоминала об ударах судьбы, которые закалили и исплотили наш коллектив. Совсем недавно Казимежу и Стефану пришлось провести несколько месяцев в больнице, ибо они попали в автомобильную катастрофу. Потом все мы переживали несчастный случай с сыном Сбигнева. Долго болела и умерла мать Алисы. Получив серьезную травму позвоночника, легла в больницу дочка Стефана. Еще неизвестно, чем это кончится. Я сама чудом спаслась в автокатастрофе и тоже долго лечилась. А не приятностей меньшего масштаба и не перечислить? Вдобавок ко всем этим личным несчастьям на мастерскую обрушилось общее, настоящий шквал нападок, придирок, контролей. Самый небольшой прокол вырастал вдруг до размеров чуть ли не государственного преступления. Маленькая ошибка принимала размеры пирамиды, даже отсутствие ошибок казалось подозрительным, и с пристальным вниманием изучался каждый расчет, каждая смета. бесконечной контрольной комиссии не только измотали нас, но и распугали наших заказчиков, в результате чего мы оказались на краю банкротства. Явление беспрецедентное в социалистическом государстве. И только царящая в нашем здоровом коллективе особая атмосфера, неизменяющее нам чувство юмора, как-то помогали преодолеть все превратности судьбы, выдержать ее удары, выстоять. Столярка задушили, что поделали ж так видно ему на роду написано. Убийца один из нас, ну так пусть милиция ищет, когда найдет, тогда и будем переживать, а пока прошипаны, шесть без козырей.